Когда Ругир закончил рассказ, Трой еще некоторое время сидел, напряженно размышляя над тем, что услышал, потом тихонько спросил. «А кто они такие? Благородные?» Ругир пожал плечами. «По мне так обычные люди. Ну, магией владеют, золото у них поболее, чем у других, и кичливости немерено. А так...» И он несколько пренебрежительно махнул рукой. «А если я из благородных, значит, тоже должен уметь эту самую магию?» «А может, ты умеешь», — усмехнул Селюгир. «Тут есть, правда, одна загвоздка. Для того, чтобы владеть магией, нужны две вещи — природный талант и хорошая школа. Если нет чего-то одного, то другое бесполезно. Так что талант, может быть, у тебя и есть, а вот школа... Учить-то тебя здесь некому». Трой, понимающий, кивнул. «А где?» Найти эту школу. «У, У не пытайся. Ругир махнул рукой. Почему это? Потому что поступить в эту школу может только отпрыск благородных кровей. Последние три слова он произнес несколько шутовски. Ну так ведь я же начал Трой. А как это подтвердить? У тебя есть родовой замок, влиятельный отец, благородная мать, родовой список с указанием всех твоих предков за пятнадцать колен, наконец. Трой погрустнел. «А это все надо?» «А как же? А то припрется какой-нибудь простолюдин со способностями к магии и выдаст себя за благородного. Это они только говорят, что такие способности — привилегия чистой крови. Где ее теперь возьмешь-то чистую? Может, раньше во времена прародителей оно так и было? А теперь бывает и так, что деревенский знахарь знает и умеет больше, чем иной дворянин». «А знахарь? Где этому учиться?» «Ну, знахарство — это магия не больно сложная». Считается, что она доступна и простолюдинам. Есть пара школ при храмах, да только многому тебя там не научат. Так, кровь останавливать, зуб больной заговаривать. Ну, еще кое-что по мелочи. А если способностей нет, так и вообще ничему. Есть еще и Идши. Но те учат только своих по крови. Причем у них кровь передается через мать. Вот если бы у тебя мать была из Идшей... А кто такие эти Идши? Ругир скривился. «Сволочной народ. За деньгу удавится. Крестьянствовать не любят. Из ремесла только портняжное да башмачные, А по большей части торгаши и ростовщики. Денег у них немерено. Говорят, сами императоры у них порой занимали. Если, скажем, за войну поиздержались. Селятся в основном в больших городах, в своем квартале, и посторонним туда особого доступа нет. Так что...» Ругир развел руками. Мальчик некоторое время молчал, потом грустно сказал словно самому себе. «Значит, мне этому никогда не научиться». Ругир пристально взглянул на него. «А зачем этому учиться? Ты думаешь, магия — это всякие чудеса, о которых вам Суржина зимними вечерами рассказывала?» «Нет, парень, это все в прошлом. Как оказалось, род людей совсем не приспособлен к магии». «Может, в давние времена, когда жили прародители, в которых, как гласят легенды, сами боги вдохнули искру жизни, среди людей и встречались могучие маги, а теперь...» Ругер махнул рукой. «У нас вон, в отряде со всеми болячками, шли к бабке-травнице, а не к магу-лекарю». Он немного помолчал, о чем-то задумавшись. Потом повернулся к Трою и, обхватив его голову ладонями, принялся внимательно рассматривать синяк. — А вот насчёт учебы тут ты прав. Пора начинать тебя учить. «Ковать — Ковать! — обрадовался Трой. — Вот здорово! Верхом его мечтания было овладеть кузнечным искусством. О чём ещё, скажите, мог мечтать мальчишка, живущий при кузне? — И ковать тоже, — усмехнулся Ругиру. На завтра он поднял Трое ещё до рассвета. Когда мальчишка выбрался из-под вороха старых тряпок, служивших ему одновременно и матрасом, и простыней, одеялом, и подушкой, то обнаружил, что Ругир одет в какую-то непонятную одежду. Во-первых, она была сшита из совершенно неизвестной и никогда им не виданной материи, а во-вторых, по покрою очень сильно отличалась от того, что носили в деревне. Трой потер кулаками глаза и громко восхитился. — Вау! Дядя Ругир! — А что это на вас за порты и рубаха? — Ругир рассмеялся. «Ну, ты и сказал, парень. Порты, рубаха. Слышал бы тебя грозный сиит собах». «Какой собах?» — не понял Трой. «Неважно». Все так же, смеясь, махнул рукой Ругир. «Запомним. Эта одежда называется херхах. Ее шьют из кожи, снятой со спины Иблиса. И носить ее имеет право только Аль-Харай. Воин, осененный благодатью битвы. Понятно?» Трой глубокомысленно кивнул. Почесал ухо и спросил. «А кто такой этот Иблиса?» «Не Иблиса, а Иблис», — поправил Ругир. «Это могучий темный песчаных пустынь. Его сила равна силе сотни самых сильных воинов, а свирепостью он превосходит тигра-альбиноса, считающегося ужасом песков. Его когти могут в мгновение ока разорвать на мелкие кусочки самого большого саргала». «Шкура у которого такая толстая, что его можно сжечь факелом, а Саргал ничего не почувствует?» Трой вновь почесал ухо и спросил. «И как тогда его убивают?» Ругир с серьезной миной нахмурил брови. «О, это великий подвиг, на который способны только настоящие альхарай. Тут он не выдержал и рассмеялся. «Впрочем, не знаю. Никогда не видел живого Иблиса. Ладно, вставай, Соня, пора заниматься». Трой торопливо вскочил и, подбежав к двери, высунул нос на улицу. Но, дядя Ругир, дядя Тристан еще даже не затопил горн. Верно, кивнул Ругир. Но сейчас мы начнем несковки. Так что умойся и пошли. Восход солнца застал их на поляне, недалеко от той сосны, под корнями которой Трой вчера так славно провел время, пока остальные дети, пыхтя, старательно ползали по лесу в поисках грибов. Ругир осмотрелся. Неудовлетворенно кивнул. Отличное место. Здесь и начнем. К первому снегу у трое уже совсем перестали болеть кисти рук. Он свободно делал по пять приседаний на каждой ноге, два раза отжимался на правой и один раз, правда, с трудом на левой руке. А еще он мог держать палку в вытянутой левой руке от рассвета и до тех пор, пока солнце не коснется вершины вон той сосны. Полчаса висеть на ветке вниз головой, и еще многое другое. Теперь в его пальцах постоянно вертелась пара вырезанных дядькой-мертулом дубовых шариков, которые он усердно жал и перекатывал, а на ступнях и запястьях болталось по свитому из железных прутков и обмотанному кожей, чтоб не терли, тяжелому браслету. Мужики, которые поначалу одобрительно отнеслись к занятиям ругира, трое был известным озорняком и все надеялись, что после ругировой потехи тому будет недозорство. Со временем начали хмуриться и неодобрительно коситься на Ругира. Уж больно и наседал на мальчонку. Но особенно трое жалели женщины. За два дня до праздника зимнего солнцеворота староста позвал к себе Ругира и, усадив его за стол, по обыкновению слегка прихрюкивая, завел разговор. <с from the floor> «Я это... что думаю...» «За ты, мальчонку, такому учишь. Не делай это. Ну, мечом там махать или с луком управляться — это одно, конечно, понятно. Места здесь неспокойные, сам помнишь, позапрошлой зимой. Ну, потом чистокол подправлять пришлось. Ну, да это ладно». Тут староста потерял нить разговора и замолчал. Ругир выслушал старосту, молча протянул руку, взял кружку с угощением, отклебнул ядреного самодельного Эля, задумчиво причмокнул и поставил ее на стол. «Зазря, говоришь?» «Ну...» — облегченно кивнул староста. «Это все ваши наемческие штучки, а нам здесь а, ничего такого не надо. У нас деревня мирная, воюем только мы с темными, а им все эти штучки до да по веткам без разницы. Они только железа да до серебра боятся». «Понимаешь, староста, дело-то в чем?» — задумчиво начал Ругир. «Ежели парнишка так здесь в деревне до седых волос и просидит...» То, ну, конечно, тут ты прав. Да только сдается мне у мальчонки другая судьба. Староста нахмурился. Ты тут это. Ребятам голову-то не мути. И так вся наша ребятня стонет. На ваши с парнем занятия глядичи. Други усмехнулся. За это не бойся. И сам я никуда отсюда уходить не собираюсь, и парней на такое дело подбивать не буду. И вообще, как ты думаешь, старостам? Почему я за все эти годы никому и ничего не рассказывал о своей прошлой жизни? Ты же не думаешь, что мне нечего рассказать? Староста нахмурился Ммм. Но... Ну. Но... Именно потому, что в рассказах это всегда выглядит намного привлекательнее, чем на самом деле. А уж мне-то есть о чем рассказать. Ты, наверное, слышал об отряде наемников, который во время картоленского похода схватил мост Вознесения и держался почти трое суток. Я был в этом отряде. О большой охоте на темных графа Илмера. Я в ней участвовал. Ух, мальчишки слушали бы меня, развесив уши. А я чувствовал бы себя самым крутым парнем в нашей деревне. Ругир мечтательно закатил глаза, потом резко открыл и упер в старосту тяжелый взгляд. Правда, лишь до того самого момента, пока кто-нибудь из мальчишек, а может быть двое, трое, пятеро, не сбежали бы из деревни в большой мир. Навстречу подвигам и славе. А потом мы отыскали бы их изуродованные тела в паре дней пути отсюда, у одинокой горы или сумрачного урочища. Поэтому я молчу. Старосток кивнул. Вот я и говорю. Только не дал ему закончить Ругир. Одних можно уберечь от этого, а других нет. Потому что это судьба. И сдается мне эта самая судьба... Пусть и не слишком скоро, но уведет от нас троя. Единственное, что мы можем сделать, это получше подготовить его к тому, с чем он повстречается далеко за околицей деревни. Поэтому прости, староста, но давай решим так Я по-прежнему буду молчать, а ты не будешь мешать мне заниматься строем. К весне Трой уже мог десять раз подтянуться на ветке, свободно доставал пяткой подбородок и отжимался на каждой руке по четыре раза. Однако Ругир был недоволен. «Слишком уж быстро ты растешь. Боюсь, не получится из тебя настоящего, Альхарай. это?» — обиделся Трой. Но Ругир только молча покачал головой. После сева Ругир отпросился у старосты и, прихватив Трое на пару с Тристаном, ушел к дальним болотам. Там были срубленные земляки, земляные избушки, в которых мужики и старшие дети жили с начала уборки урожая и, почитая до самого хлоина. Дня, когда окончательно пробуждается тёмная нежить, и тёмные твари вступают в самую силу. Трой, кроме своей доли припасов, обливаясь потом, волок ещё грубо сделанный меч из сырого железа и тяжеленное лезвие топора, длиною с его локоть, который выковал сам под руководством Тристана. Впрочем, инициатором всего мероприятия был всё равно Ругир. В очередной раз, окинув Трое критическим взглядом, он тяжело вздохнул и глубокомысленно произнёс. — Да... Учить себя работе кунаками... Только время терять. Всё равно не освоишь. — Это почему это? — оскорбился Трой. — Здоров, в больном. Уже сейчас. — А как чуть подрастёшь, вообще кабаном станешь. А в технике кунаков главное не сила, а скорость. — А такой груди мышц, какой ты станешь, нужной скорости никогда не добиться. Тут Ругер улыбнулся. — Но ты не обижайся. Вот, скажем, Тристану кунаки никогда не осились. Но если б мне надо было решить, с кем встать спина к спине против толпы орков, я бы, не колеблясь, выбрал Тристана. Ты бы видел, как он работает двуручником. Ругир мечтательно закатил глаза. — И чего? — настороженно переспросил мальчишка. — А того? — передразнил его Ругир. — Тебе тоже, пожалуй, не стоит увлекаться оружием, которое требует скорости и точности. А вот силовое твое. Так что давай-ка, ты хотел обучиться ковке? Вот сам себе искуешь тренировочный двуручник и двуручный топор. Фау! восторженно запил Трой и тут же бросился в кузню с криком Дядя Тристан! Дядя Тристан! Я буду ковать себе меч! Настоящий! На болотах они провели почти полтора месяца. Кроме занятий с двуручным оружием, который по большей части вел Тристан, Ругер продолжал гонять Трое по всем остальным дисциплинам, которыми тот занимался раньше. Кроме того, он вбил колья в болотное дно и, нарочно отобрав самые кривые и суковатые палки, перекинул их от кола к колу и принялся гонять трое по ним, будто белку. Впрочем, эту науку в туалете Трой так и не осилил. Лучшим результатом для него стало прохождение устроенного ругиром эквилибристического аттракциона, всего с пятью падениями в вонючую и грязную болотную жижу. Но по вечерам Ругир с Тристаном устраивали спарринги на кулачках. Деревенская жизнь их изрядно расслабила, и Ругир по себе замечал, как сильно он сдал. Да и Тристан тоже сначала был несколько неуклюж. Впрочем, ему было легче. Кузнечная работа напрягает как раз те группы мышц, что нужны для двуручного оружия. Так что ему нужно было лишь вновь привыкнуть к балансу и вспомнить некоторые приемы. А вот Ругиру пришлось попотеть. В деревню они вернулись к синокосам. Староста ничего не сказал по поводу их столь долгого отсутствия, но по его взгляду было видно, что он сильно недоволен. К осени Ругир решил, что Трой уже дозрел до легких спаррингов с оружием. Первый же бой закончился тем, что взмыленный и запыхавшийся Трой проводил тоскливым взглядом выбитый из его руки меч и шмякнулся на землю, получив напоследок плашмя мечом по заднице. А поскольку к этому времени сам Трой уже твердо решил для себя, что он самый лучший боец всех времен и народов, ну еще бы, дядя Ругир все время говорит, что Трой редкий молодец и у него все получается, то его едва не прошибла слеза. Вечером, когда Трой немного успокоился и перестал дуться, Ругир подозвал его к себе и, усмехнувшись, спросил. «Ну как, сильно расстроен?» «Чего вы меня все учили, если я до сих пор ничего не умею?» Зло пробурчал Трой. «Ну почему же? Кое-что умеешь. Но к главному мы пока еще не приступали». «А чего не приступали-то?» — сердито бросил мальчишка. «Чего время тянуть?» «Пойми. Все, чем мы занимались с тобой до этого, всего лишь общая подготовка. Прежде чем работать над техникой боя, нужно было... Хотя бы немного укрепить мышцы, связки». Поднять координацию, отработать дыхание, без этого нельзя. Трой пару минут раздумывал над его словами, потом уже спокойнее спросил. «Дядя Ругир, а сколько мне надо заниматься, чтобы научиться, ну, хорошо, ну, с мечом там, с топором?» Ругир поморщился. «Да, парень, пожалуй, стоит заняться с тобой еще и риторикой. Хотя в этом я учитель считаю никакой, но...» И он глубоко задумался. Трой пару минут постоял, ожидая, пока Ругир обратит-таки на него внимание, не дождавшись, дернул его за рукав. «Дядя Ругир, я же спросил!» «Чего? Ну, сколько мне еще заниматься, чтобы как вы или дядя Тристан?» Ругир улыбнулся, потрепал мальчишку по вихрастой голове и спокойно ответил. «Всю жизнь».